о своей энергичной работоспособностью, чем указанные члены политбюро ЦК КПБ Украины не особенно отличаются. Надо сказать, что столичная, тогда Харьковская организация, где секретарём ГУБКОМ был товарищ Киртиш, и Киевская организация, где секретарём ГУБКОМ был товарищ Постышев, оказывали неоценимую помощь руководству ЦК КПБУ в сплочении партийной организации Украины, в укреплении государственных органов советской власти и ликвидации местнической групповщины атаманщины. В ноябре был проведён пленум ЦК КПБУ Украины, на котором был сделан и обсуждён доклад о об битогах октябрьского пленума ЦК РКПБ. Этот пленум ЦК РКПБ обратился с особым письмом ко всем партийным организациям о подготовке к 14-му съезду партии, о выборах в парторганы на основе внутрипартийной демократии. Пленум постановил, чтобы на всех окружных и крупных районных конференциях выступали с отчётными докладами от ЦК КПДБ члены политбюро, оргбюро, члены ЦК и ЦКК. И фактически на всех 40 окружных конференциях и кроме того, на 60 крупных районных конференциях были докладчики посланы ЦК КПБУ, отчитавшиеся о работе ЦК и ставившей задачи поrорганизациям намеченные пленумом ЦК. На конференциях была критика работы ЦК КПБУ, и в то же время все конференции одобрили работу ЦК КПБУ, и особенно политику и деятельность ЦК РКПБ. Так было на Харьковской, Артемовской, Юзовско-Сталинской конференциях, где я выступал с докладами. Важное значение для КПБ Украины имел 10-й съезд коммунистической партии большевиков Украины. Я считаю, что этот съезд сыграл большую историческую роль в подъеме Компартии Украины на новую, более высокую ступень. На этом съезде, кроме вопросов о хозяйственном строительстве, о профсоюзах, о комсомоле, об организационно-партийном строительстве, в центре работы съезда стояли два общих генеральных доклада. Первый доклад члена политбюро ЦК РКПБ Калинина Михаила Ивановича о деятельности Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии. И второй отчёт ЦК КПБ Украины, доклад генерального секретаря ЦК КПБ Украины Когановича Лазаря Моисеевича. Эти оба доклада по существу были едины в ленинской постановке вопросов. Отчёт ЦК КПБУ дополнял доклад ЦК РКПБ. Это видно по принятому единому решению по докладам ЦК РКПБ и ЦК КПБ Украины. Разумеется, в разделе о партии и внутрипартийных вопросах Как Калинин, так и Каганович полемизировали и идейно разбивали оппозиционеров, троцкистов и других, выражавших не только взгляды троцкистов и рабочей оппозиции, но и примиренческое отношение к новой ленинградской оппозиции. Разоблачая их антиленинские позиции, мы призывали к Всех коммунистов Украины быть в первых рядах борцов за ленинскую линию нашего ЦК КПБ и быть стойкими, крепкими, как сталь, борцами за построение социализма в нашей стране и за победу социалистической революции во всём мире. Выражая волю делегатов девятого съезда, я заявил: "Мы будем на съезде партии решительно поддерживать без колебаний И шатане наш твердокаменны выдержаны родной и близкий всей партии центральный комитет. 9-й съезд Коммуртии Украины целиком и полностью одобрил